Шестьдесят шесть. Вот так всегда. Накачай ложь нужным количеством правды, и она начнет внушать доверие. Любой поверит. Никто ничего не говорил. Джаспер Морган и Шериф Форте уже с трудом сдерживали свою ярость, но сейчас у них уже не было столько уверенности, сколькое раньше. В очках Шеперда я рассмотрел отражение собственного лица. Уголки моего рта пошли вверх и больше походили на усмешку. Это полностью отражало моё восприятие, но для нынешних обстоятельств оно не подходило. Я изменил выражение на более адекватное, серьёзное, прямое, вызывающее. Вы ведь все помните Дэна Чоута, верно? Вечно виноватого копа, совершившего самоубийство после убийства Сэма Гэллоуэя. Хорошая была попытка достоверно замаскировать ложь. Почти все этому поверили, потому что убийца сделала отличную ставку на Чоута. В нём сошлось всё. Несчастливое детство, властная мать, классическая история. Я замолчал и покачал головой. К сожалению, вся конструкция стояла на зыбучих песках. Когда врёшь, нужно продумывать все детали. Убийца прокололся с предсмертной запиской. Если ты решил покончить с собой, то есть совершить самый важный поступок в своей несчастной жизни, ты пишешь записку, чтобы объяснить людям, почему ты это делаешь. А если ты не хочешь ничего объяснять, то записку ты не пишешь. Вот так всё просто. Затем, если ты сел писать записку, думаешь, сразу найдутся слова? Нет. Ты будешь писать и переписывать снова и снова. Ты всё мусорное ведро забьёшь неудачными попытками. Но ничего вот. Он написал свою записку на первом же листке блокнота. Прямо сразу. У него всё идеально получилось. Я закончил говорить и улыбнулся. В комнате было так тихо, что если бы сейчас упала иголка, это было бы все равно, что звон колоколов. Это была ошибка номер один. Ошибка номер два содержание записки. Никто не станет оставлять записку из-за одного слова. Никто. Это бессмысленно, как кофе без кофеина. После всех своих сомнений и раздумий, чего он смог придумать? Только извините. Извините за что? Извините кто? Как я уже сказал, смысл записки объяснить, почему ты себя убиваешь, оправдать этот поступок, придать какой-то смысл своему существованию. Да что это за чертовщина? взревел Джаспер. Почему я должен слушать этот бред? Кто-нибудь, выведите этого идиота отсюда! Джаспер наконец-то обрел голос. Не сразу у него это получилось, но в конце концов он смог. Он смотрел на меня так, будто готов был застрелить на месте. Я поднял руки, словно сдаваясь ему на милость. Ну а вы сейчас должны быть самым счастливым человеком на земле. Ваш сын не виновен, в тюрьме ему не сидеть. Он сможет позаботиться о компании после вашей смерти. Да, он вас ненавидит, но по крайней мере он не пытался вас уничтожить. Хотя таких планов и быть не могло. Мы оба знаем, что на это у него не хватило бы решимости. Вы ее всю выбили из него еще в дитсадовском возрасте. Джаспер повернулся к Фортье, сжав кулаки, что было сил. Казалось, ему срочно нужно кого-то или что-то ударить. Неважно что. У меня было чёткое ощущение, что меня он бы с особой радостью использовал в качестве боксёрской груши. «Уберите его из моего дома! Я ясно выражаюсь!» Баркер и Ромеро отвернулись от Клейтона и направились ко мне. Баркер потянулся за пистолетом, Ромеро — за наручниками. Я выставил руку вперед, чтобы их остановить, но они продолжали идти. Прежде чем вы меня вышвырнете, мне нужно сказать последнее. Почти все вы купились на эту историю про Клейтона, который шантажировал Джаспера, но это вымышленная история от начала до конца, как и суицид Дэна Чоуто. Разве никто не хочет узнать, почему? Вышвырните его! закричал Фортье. Шериф был в такой же ярости, как и Джаспер. Потому что убийца, коп. Теперь я внимательно следил за Джаспером. В эту секунду только его реакция имела значение. Баркер и Ромеро встали как вкопанные, смотрели по сторонам, ожидая указаний. «Ладно, хватит», — сказал Шепперд. «Ты начинаешь хвататься за всё, что попало. Никак он не может быть полицейским». Я подошёл к Шепперду и остановился прямо перед ним. Мы стояли настолько близко, что почти касались носами. Я чувствовал запах его лосьона после бритья. Я нарушал его личное пространство, но он не отступал. «Ты ведь без вопросов принял версию про то, что убийца Чоут. Но вышло так, что это был не он. Но это не значит, что другой полицейский не стоит за этим. Ты, например». Шепард засмеялся и замотал головой. «Я же говорю, ты хватаешься за всё подряд». Зато появляется объяснение, почему Тейлор оказался в больнице. А я всё никак не мог этого понять. А в целом, в ответ на вопрос «почему» очень чёткий. Тебе нужно было отвлечься. Но, учитывая габариты Тейлора, сложнее ответить на вопрос «как». Если бы Баркер, Ромеро или ещё кто-то попытались на него напасть, он бы их уложил в больницу на пару недель. Ведь он как раз и ожидал подобных выпадов, — улыбнулся я Шеперду. Но ты — другое дело. Ты мог заставить его врасплох. Твое имя было одним из первых в нашем списке подозреваемых и одним из первых, которые мы зачеркнули. Итак, как же тебе это удалось? Если это следующая твоя постановка, то это не смешно. Мы были примерно одного роста. Сначала я смотрел ему в глаза, а потом стал смотреть на свое отражение в его очках, сместив фокус. Я подождал какое-то время на случай, если он захочет что-то ответить, но он просто стоял и смотрел, сжав губы. «Хорошо, я скажу, как тебе это удалось. Ты улучшил момент, когда все будут заняты, и попросил Тейлора принести что-то из багажника. Он ушёл, ты вышел за ним, как будто тебе понадобилось что-то ещё. Ты улыбался, забалтывал его, всячески отвлекал». Подойдя к нему вплотную, ты вколол ему транквилизатор, такой сильный, который и слона бы повалил, и пихнул его в багажник. Потом ты доехал до хранилища, припарковался как можно ближе к двери и втащил его внутрь. Там избил до полусмерти и вернулся на место преступления ещё до того, как тебя хватились. «У тебя слишком живое воображение, Уинтер». На это я рассмеялся и увидел яркую вспышку злости за его очками. Она вспыхнула и потухла, но я ее заметил, и для меня она была все равно, что чистосердечное признание. И это неправильный ответ. Если человека в твоем ранге обвинили в чем-то подобном, он сопротивлялся бы гораздо активнее, однозначно заявил бы, что ничего подобного не делал, кричал бы со всех трибун. Какой у меня мотив? Я отошел на шаг и повернулся к Джасперу. Хороший вопрос. «Так какой у него мотив, Джаспер?» «А мне-то откуда знать?» «Потому что вашей первой реакцией стал взгляд на Шеперда, хотя он должен быть только третьим в списке. Клейтон первый, потом шериф Фортье, потому что он самый главный полицейский в этой комнате, и только потом Шеперд, как второй по старшинству. Но вы сразу же посмотрели на Шеперда, миновав остальных. Почему?» Я взглянул на Шеперда, а затем на Джаспера. И снова на Шеперда, и снова на Джаспера. Сравнивал и фиксировал отличия. Затем я посмотрел на Клейтона, а потом вернулся к Шеперду. Глаза. Доминантный ген в них. Очки и усы умный ход, кстати, они отвлекают внимание от глаз. О чем он говорит? – спросил Клейтон. Познакомься со своим сводным братом. Клейтон вытаращил на меня глаза так, будто я только что объявил Шеперда реинкарнацией Элвиса Пресли. У него было тупое выражение лица. Рот открывался и закрывался, как будто бы все слова застряли в горле. «Бред», — сказал Шеперд и кивнул Баркеру. «Вышвырни его отсюда». «Все нормально. Я сам уйду. Пусть только Джаспер скажет, что я не прав». Теперь была очередь Шеперда испепелять меня взглядом. Я смотрел на Джаспера. «Пожалуйста, сцена ваша». Джаспер медленно подошёл к Шеперду и остановился перед ним. Когда они вот так встали рядом, их сходство бросалось в глаза как никогда. Форма носа, скулы, рост. Волосы Джаспера были такими же белыми, как и мои. Шеперд тоже двигался в этом направлении. «Почему?» — спросил Джаспер. Повисла напряжённая тишина. Шеперд смотрел на Джаспера, Джаспер смотрел на Шеперда, а все остальные смотрели на них, ожидая сами не зная чего. Шеперд засмеялся, выведя всех из трунса. Смех получился сухой, колючий и совершенно невеселый. Ты правда не понимаешь? Нет, но хочу понять. Мне нужно понять. Шеперт вздохнул и покачал головой, так будто не верил, что ему придётся объяснять настолько очевидные вещи. «У Сэма был огромный дом в Маккартур-Хайтс и Феррари, и всё это купил ему ты. Ты ему даже жену купил. Такой неудачник, как Сэм, не будь у него твоих денег, никогда не смог бы позволить себе такую женщину. Теперь Клейтон, он получит всё, когда ты умрёшь». А мне что останется? Я всегда следил, чтобы у тебя все было хорошо. Ты хотел стать следующим шерифом, и я бы этого добился. Ты все еще не понимаешь. Фыркнул Шеперд и недовольно замотал головой. Я хочу и Ferrari, и Golf Stream, и большой дом. Но даже будучи твоим сыном, я не смогу получить к этому доступ. Откуда у полицейского может быть Ferrari? Что я отвечу людям, когда меня спросят, откуда у меня это всё?» Джаспер выпучил глаза от изумления. «Так это всё из-за денег?» Шеперд снова покачал головой и фыркнул. «Ну, конечно, это всё из-за денег. Если покопаться, то всё в мире всегда из-за денег. Тебе надо было сказать, и я дал бы тебе денег. Ты всё никак не можешь понять. Что я скажу, когда начнут задавать вопросы? Что я выиграл в лотерею? Ты мог бы признать, что я твой сын, но это невозможно, потому что тогда тебе пришлось бы признать факт наличия отношений с моей матерью. Это невозможно, потому что наличие ребенка от официантки повредит твоему имиджу. Так ведь? Как бы в гольф-клубе на тебя стали смотреть? Я всегда следил, чтобы твоя мать ни в чем не нуждалась. Нет, ты покупал ее молчание. Это большая разница. Позвольте быстрый вопрос, вставил я, и они оба удивленно повернулись ко мне. Они настолько были поглощены собственными переживаниями, что забыли о том, что в комнате были другие люди. Ваша мать умерла? Я правильно понимаю, что это произошло недавно? В прошлом месяце, сказал Шеперт. Только какое отношение это черт возьми имеет ко всему этому? Я кивнул, потому что сложил ещё один кусочек пазла. Всё сходится. Если уж ты сходишь с ума и поджигаешь сводного брата только потому, что у него машина лучше, значит, что-то должно было сыграть роль последней капли, пускового крючка и тяжёлая утрата, потеря близкого на первых местах в списке таких стимулов. Шепперд, весь раскрасневшийся, смотрел на меня безумными глазами. Было похоже на то, что он хотел убить меня, и я понял, что непроизвольно пересёк черту. Затем его лицо немного расслабилось, но следующая перемена только всё усугубила. В один момент его лицо перекосилось от ярости, а в следующий оно стало абсолютно спокойным. Я вспомнил, что видел такое же лицо в каком-то старом документальном фильме, когда работал в ФБР. Оно принадлежало летчику Камикадзе за секунду до взрыва. Пока я сообразил, что сейчас случится, Шеперд уже достал свой глог. Я пошел к нему, не имея ни малейшего понятия, что буду делать, когда дойду. В Квантико меня пытались учить навыкам самообороны и рукопашного боя, но безуспешно. Но не успел я пройти и полпути, как все кончилось. Первая пуля попала Джасперу в грудь, а вторая снесла затылок.